Готовясь к войне со шведами, пётр начал скомплектование новоприборных полков, 1698 год. К полкам Преображенскому и Семеновскому, уже обученным на новый лад, прибавлены были новые, набранные главным образом из охочих людей. Сюда шел всякий сброд... Вольница, вольно отпущенные крестьяне и холопы. Из холопов царь разрешил принимать даже и таких, которые явились без согласия своих господ против их воли. Таким образом, к началу Северной войны составилось три генеральства. Автомона Головина, Адама Вейде и князя Аникиты Репнина. Десять полков в каждом генеральстве по Тысячи человек на полк. Качество этих новоприборных полков было очень невысокое, что и обнаружилось при первом же серьезном столкновении с неприятелем Нарвское сражение 19 ноября 1700 года. С 1705 года армия начинает пополняться периодическими, обыкновенно из года в год, рекрутскими наборами. Сначала брали по одному рекруту с 20 тяглых дворов, в последующие годы со значительно большего числа. Война уносила много жертв убитыми, пленными, умершими от ран и особенно от болезней. Убыль приходилось постоянно возмещать новыми наборами. Как ни таяла армия, все же она постоянно росла. С пятидесяти двух тысяч в 1703 году до 113 тысяч в 1708. А в конце царствования Петра Великого достигла цифры 200 тысяч всех родов оружия, не считая 100 тысяч нерегулярного войска казаков, татарской и башкирской конницы и других. Пехота. Основной единицей был полк. Он состоял... Из двух батальонов сноска, в полках Преображенском и Семеновском, как исключение, было по четыре батальона, конец сноски. В каждом батальоне четыре роты, в каждой роте четыре плутонга взвода. Полком командовал полковник, имея помощником подполковника, батальоном майор, ротой капитан, плутонгом капрал. Помощники капитана, капитан-поручик, штабс-капитан, поручик и прапорщик, последний нес обязанности знаменосца. В основных чертах организация Петровских полков сохранилась неизменной вплоть до настоящего времени, что уже одно свидетельствует о положительных ее сторонах. В каждом полку было по одной гренадерской роте. Гренадеры вооружены были ручными бомбами для бросания в неприятеля. «Обмундирование пехоты» поколенный кафтан из зеленого сукна с медными пуговицами и красными обшлагами, обувь, чулки и башмаки с медной пряжкой, в походе заменявшиеся высокими сапогами, на голове низкая треуголка у гренадер, кожаная каска. Волосы носили длинные, в парадные дни их пудрили мукой. Вооружение. Ружье с кремниевым замком. На ружье насажен был богинет, трехгранный штык. Ружье называлось фузеей, а вооруженные им фузелерами. Дисциплина суровая, наказания мучительные, шпиц гнали сквозь строй и били, отрезание ушей, носа. Каторга. Под страхом наказания требовалось безусловное исполнение отданного приказания. В армии, ставшей постоянной, и служба стала постоянной, пожизненной. Отставка давалась одним только больным и увечным. Петр личным примером старался воспитать своих солдат и офицеров в необходимости отдать себя всецело на служение государству. Однако пример и угрозы наказания действовали плохо. Военная служба легла тяжелым бременем на население, и уклонения от нее были обычным явлением. Можно считать, что десятая часть набранного войска всегда была в бегах. Был случай, когда от 23 тысяч драгун через несколько месяцев осталось всего лишь 8 тысяч человек. Служба, права и обязанности военных определялись воинским уставом. 1716 год. Флот. Утверждение на берегах Балтийского моря потребовало создания также и морских сил к концу царствования Петра Великого – 1724 год флот состоял из 48 линейных кораблей, 787 галер и других более мелких судов.